Смерть Анны произвела некоторые изменения в тяжких, натянутых отношениях Елисавета к Большому двору. Правительство оказалось слабым, начались смуты, перевороты. Регент Берон, рассорившись с отцом и матерью маленького императора, грозит им герцогом Галштинским и с какой бы то ни было целью очень внимателен и любезен к цесаревне Елисавете, увеличивает ее содержание, что, впрочем, советовал и Остерман, оказывается, снисхождение к людям, увлеченным в преданности дочери Петра Великого, падение Берона могло только ухудшить положение Елисаветы, ибо не стало во главе управления человека к ней расположенному. Цесаревна поспешила убрать портрет своего племянника герцога Голштинского, который повесил было у себя во дворце тотчас по смерти Анны и Анны. Собственно от Анны Леопольдовны нечего было опасаться. Но дело не в Анне Леопольдовне, Миних, Вастерман, старые злодеи, от которых уже терпела Елизавета, они и всякие другой, кто будет править Россию, поддерживая престол Иоанна VI, будут вместе с тем подозрительно смотреть на Елизавету, следить за ней, и эта подозрительность должна усиливаться с возрастанием моего опасного племянника, а между тем... Обнаруживается всеобщее неудовольствие, и Елисавета не может не заметить, что недовольные обращаются мало-помалу к ней. От нее ждут избавления от бестолкового и ненационального правительства. Опальное положение, уединенная жизнь Елисавета при Анне, послужили к выгоде для цесаревны. Молодая, ветреная, шаловливая красавица, возбуждавшие разные чувства, кроме чувства уважения, исчезло. Елисавета возмужала, сохранив свою красоту, получившую теперь спокойный, величественный, царственный характер. Редко в торжественных случаях являлась она перед народом прекрасная, ласковая, величественная, спокойная, печальная, являлась как молчаливый протест против тяжелого. оскорбительного для народной чести настоящего, как живое и прекрасное напоминание о славном прошедшем, которое теперь уже становилось не только славным, но и счастливым прошедшим. Теперь же привидения и советы возбуждало с умиление, уважение, печаль. Тяжелые учи издало ей право на возбуждение этих чувств, тем более что вместе с дочерью Петра все русские были в беде, опали. А тут еще слухи, что нет добрее и ласковее матушки Цесаревны или Саввата Петровны. Таким образом, с значением дочери Петра Великого соединились теперь большие права, но вместе и большие страшные обязанности. От нее чего-то ждут. Она должна что-то исполнить, но с кем и как. Самые видные немцы перессорились, губят друг друга и тем дают возможность русским взять верх. Но зато и у русских нет человека, который бы мог стать в челе движения, который бы мог, хотя в ночном нападении, как Миних, овладеть брауншвейгскую фамилию и провозгласить нового императора или императрицу, герцога Галштинского или тетку его. Елисавета должна была сама стать в челе движения. сама направить народ или войско против нелюбимого правительства, но как могла решиться на это женщина, проведшая столько лучших лет жизни в бездействии, робкая, загнанная, привыкшая униженную уклончивостью спасаться от гнева и преследования сильных? Женское ли это дело производить перевороты, свергать правительство, водить войско? Легко понять, что еле советы будет медлить, ждать человека. Правительство думало, что Елизавета может взойти на престол с помощью того же человека, который свергнул Лебедяна, то есть Миниха. В январе 1741 года, когда Миних был еще первым министром, майор гвардии Альбрехт призвал аудитора Бороновского и объявил ему именно указ: «Должен ты быть поставлен на безизвестный караул близ дворца цесаревны Елизаветы Петровны, имеешь смотреть». Во дворец цесаревны какие персоны мужеской и женской пола приезжают, так уж и ее высочество, куда изволит съезжать и как изволит возвращаться, о том бы повседневно подавать записки по утрам ему, Альбрехту. В которое время генерал-фельдмаршал во дворец цесаревны прибудет, то того б часа репортовать словесно о прибытии его, ему же, майору Альбрехту. А если дома его Альбрехта не будет, то... а трепортовать герцогу брауншвейкскому люнебургскому французский посол когда приезжать будет во время цесаревны то и обням трепортовать с прочими в подаваемых записках после отставки миниха когда его еще больше стали бояться Принц Антон поручил секунд майору Василию Чичерину выбрать до десяти гренадерских оправлам от этих в шубы и серые кафтаны и наблюдать, если мизиник пойдет с двора не в своем платье, то поймать его и доставить во дворец. Если ж пойдет к цесаревне, то взять уже на возвратном пути от нее. Принцу донесли о разных толках между солдатами и женскую дворцовую прислугою. Рассказывали, что Минник был однажды у цесаревны, и пришедший, и падший к ее к ногам, просил, что если ее высочество ему повелит, то он все исполнить готов. На что Елисавета будто бы сказала ему, «Ты ли тот, который корону дает кому хочет, я ону и без тебя, ежели пожелаю, получить могу». По другому рассказу Елисавета отвечала Миниху, что он сам знает, чего ей надобно, и на что она имеет право, и потом Елисавета обошлась с Минихом очень милостиво и провожала его до крыльца. Принц Антон в простоте сердечно и поверил, что так все было, и говорил английскому резиденту Финча, что от Миниха надо бы наделаться, что он же предлагал свои услуги Елисавете. Миних не сблизился с Елисаветой. Он понимал, что вступление на престол Елисаветы будет иметь следствием торжество национального дела, что при ней иностранцу не удастся играть превинствующую роль. Все его симпатии были в пользу брауншвейцерской фамилии. Он ждал своего времени, когда вражда принцессы Анны и Фрэндли Мергден к принцу Антону и Остерману разгорится до высшей степени, и принцесса Анна снова потребует его помощи для низложения ненавистного Остермана. Только брат фельдмаршала, гофмаршал Миних на всякий случай старался делать всевозможные угоджения цесаревне, но братья не жили дружно.